Глава 7. Как у барина Боярина. Мелкий осенний дождь всю дорогу то начинался, то переставал, то меленько накрапывал, а то вдруг обрушивал с неба поток и также внезапно пропадал всего через несколько минут. Князю в Троицу пристойно въехать поутру, потому заночевали в Радонежском городке некогда владений Владимира Андреевича Храброго Серпуховского, а ныне Московском, перешло в цепки и лапки, как выморочное. Мужики на полях, мимо которых проезжал Великокняжеский поезд, провожали его мимолетными взглядами, разве что один из десятка разгибался и смотрел из-под ладони. «Дел не в проворот, урожай не убран». Даже волостель весь день мотался по полям, отчего не успел встретить князя как должно. И вечером за наспех собранным ужином все виновато заглядывал мне в глаза, не гневусли ли. — успокоил я местного управленца. — Главное — хлеб собрать. — Не успеем, княж, — повинился главный над волостью. — Людиш кнет, орош уже осыпается. — Куда делись? так весной еще на Клязьму ушли, с князь Юрием биться, вот себя не вернули. Твою мать, феодализм ети его! Эти вот туда-сюда вечные дерганьи и драчки внутри страны, сплошное разорение и тормоза развитию, когда там внутренние таможни отменили, приматушки императрицы вроде бы». То есть еще триста лет всякие мелкие княжества будут свой мыт взимать? Нет, надо с этим заканчивать. Единое таможенное пространство — вот это вот все. Но для этого надо сперва мозги вправить, потому как не поймут. Деды и прадеды мыт брали, а мы откажемся?» Княже наклонился к уху и тихонько сказал Соцкий. — Да троица рукой подать. Столь дружины и не надо. Можешь молодших в помощь оставить. — Сколько? — повернулся я к советчику. — Половину — два десят. У троицы все едино, меньше двух дней непростоим. Так к здешним пособим. Князь на богомоле едет вовсе не один. Это важное дело, и совершается оно по местному церемониалу. Духовник, дружина, остановки у церквей и все такое. Вот и меня сопровождало почти полсотни народу, а до Троицы действительно мало осталось, верст 10 А толк будет. Сотник развел руками и с видом спрашиваешь. А я спохватился и сообразил, что тут ни хрена непривычное мое время, когда охрана первых лиц ничего, кроме охраны первых лиц, не делала и делать не умела. Здесь же все ратные сеют, и пашут, и выполняют другую крестьянскую работу. У каждого, если не сельцо или деревенька, то близкая родня с земли живет. Нет еще этого жесткого разделения. Дворянин сам с бараной или с серпом управляется. Крестьяны с рогатинами на рать ходят. Мужик в сыны боярские может возвыситься, а боярский род — охудать, умолиться или пресечься. Социальная мобильность в лучшем виде. Конечно, персонажи калибра Патрикеева или Всеволожа за Сахой уж не пойдут. Слишком много веса набрали. А вот за к Пестрова не поручусь, хотя и князь. Что то топором умеет работать, зуб даю. Здесь и сейчас, в лесной стране, где дерево еще лет триста будет самым дешевым и доступным материалом. Топор — главный инструмент, им владеют все. Ну, кроме меня хотя еще современник моего деда Дмитрия Донского, княжич Михаил, впоследствии великий князь Тверской, по легенде срубил дом крестьянину. И так к себе кельи ставят, дети боярские свои владения обустраивают, все руками работают. Все в этом смысле заедино, и это мне чертовски нравится, поскольку раскол между верхушкой и простым людом ничем хорошим кончиться не может». И потому меня всегда удивляло восхваление деяний Петра. Вроде и землями он прирос, и промышленность поднял, зато мужиков угробил прорву. И с него началось дичайшее крепостничество. Воздвиг, так сказать, имперское могущество ценой социального прогресса. Но самое главное, с него фактически началось разделение на два народа. Дворянство перестало говорить по-русски и зажило радикально отличающимся от простого люда образом. Из этого раздрая и разночинцы с революционными идейками выросли, и непонимание верхами, о чего, собственно, мужику надо, и все закономерно завершилось 17 семнадцатым годом. Разрыв элиты с народом — страшное дело. У троицы я оказался далеко не впервые, но каждый раз испытывал диссонанс. В голове чуть ли не с детства сидел образ застроенного церквями и соборами монастыря, твердыни с высокими стенами и десятком мощных башен, в смуту выстоявший два года против польской осады. Здесь же каменным был только недавно построенный собор живоначальной Троицы, почти такой же, как Спасский в Андронниковом монастыре на Москве. Небольшой с высоким барабаном и прорезями узеньких окошек, даже не с куполом, а полукруглым шлемом, как в Византии. Каждый раз я поражался заметному уклону стен внутрь. Так зодчии компенсировали тяжесть и мягкость известняка, делая стены к низу все толще и толще. И каждый раз мне казалось, что храм выше, чем я помнил ровно до того момента, как я припоминал термин «культурный слой». Здесь-то церкви лет 10 иконы деисусного чина, написанные Андреем Рублевым и Даниилом Черным, еще во всем сиянии новизны. А я, когда катался в лавру по должности, вместе с разного рода начальниками, видел собор сильно ушедшим в землю. Лес прямо в обители растет, внутри дубовых стен и среди зеленых деревьев и бревенчатых келей собор белого камня без украшений, только с поиском из трех лент, резаного по известняку узора вокруг здания и барабана. Красотище, Дядьке, крестнику Сергия Радонежского, за такое дело большое спасибо, строился храм его иждивением. Да и Рублева с черным сюда наладил тоже он. Троицу Андрей как раз для знаменитого здешнего иконостаса написал. «Пять рядов икон, как мне Хартофилакс растолковал, образ Града Небесного, явление Церкви Небесной, Церкви Земной. И смотреть на это чудо приходят не только насельники монастырские и крестьяне из окрестных сел. Многие издалека приезжают, вот как я». Всего тут народу много, и первым делом в собор, разговоры с игуменом потом. Вошел, и сразу, как по команде, расступились молящиеся. Освободили проход к самому иконостасу, и место возле князь приехал. Мне бы лучше в уголке, незаметно, но положение обязывает. Нужно все время быть на виду. Поначалу я мучился ужасно, а потом приноровился. Ведь что такое молитва, как не медитация? Вот я и медитировал, рука на автомате крестные знамения кладет, тело кланяется, а я мыслями витаю. И так натренировался, что ближникам несколько раз приходилось меня будить и отрывать от молитвы. Большой плюс, кстати, всем теперь ведомо, что князь молится истово, и коли он в часовне или в крестовой палате, то лучше не тревожить». За обедом передал Зиновию вкладные грамоты, и Петимья же не съездил и назад, молчаливо подразумевая, что монастырю вклад обломится. Никак не может не обломиться. Ни кузява без вклада. Это как на день рождения без подарка прийти. Не поймут. Поклоны у икон бьет, а вкладом пожлобился. Вот и отписал я монастырю бывшее сельцо Всеволожа на Бежецком верху. Наполовину нашим, наполовину новгородском. Жалко, конечно, но чем больше там промосковских владельцев, тем крепче к себе привяжем. А наследнички мои рано или поздно церковную собственность секуляризируют. Или вон эти, как нестяжатели. Вот я потихоньку и капал наиболее продвинутым иноком на мозги, на предмет интенсивного развития, «Селами прирастать неплохо, да только селекция в стратегической перспективе даст гораздо больше». «Зерно крупнее год от года», — довольно басил Дионисий, отвечающий за съестной припас Келарь-монастыря. «Так уж реп стали отбирать, но пока все та же, рост незаметно». «Не останавливайтесь», — поддержал я главного агротехника обители. «То дело не быстрое, может, только внуки наши узрят итоги. че арепу отбираете лишь по размеру или какова на вкус?» Дионисий, выходец из знаменитой купеческой семьи Ермолиных, задумался. ведь мы идея отбора по нескольким параметрам еще не приходила ему в голову». «Нет, такого не измыслил», — насупил брови бывший гость суконного ряда. Но думал, ежели крупный приплод от лошадей или коз отбирать. Ай, молодец! Я прямо расцвел улыбкой, а Дионисий подвел теологическую базу. Господь наш Вседержитель единый, и все в природе едино. Потому и полагаю, что можно и со скотом так уж пробовать. Пробуйте, отче, Господь не оставит ваши труды и молитвы а у меня будет селекционный центр на Троице. Поднять урожайность, поднять производительность. Господи, какие у меня нынче мысли! Раньше-то все кредиты, депозиты, нормативы резервов, собственный капитал, ключевая ставка, инвестиционный портфель и прочая моржа с дивидендами. Теперь же, хочешь не хочешь, приходится думать о другом. Ноблис, облишь. От экономики мы понемногу перешли к образованию. «Школьных отроков спас в монастыре, ныне 2 на 10 три», — делился опытом Никула. «Послушание общее несут, отдельно учатся греческому языку с грамматикой, диалектики и риторики. Коль все выучат, на следующий год арифметику, геометрию и небесную механику начнем». Игумен Зиновий дернул бородой и покосился на Дионисе. «Дел невиданное, да еще в таком объеме». «А откуда учителей добудете?» Мысли у Никула, возможно, кого из Царьграда сманить», — поучаствовал я. «Трех лучших отроков он с собой заберет, дабы там, в пандидокторион пристроить, или еще в какую школу». «Грекам и там хорошо, к нам ехать не восхотят», — скептически заметил Дионисий. Кто поумнее видит, что турки империю обгрызают, как яблочко наливное. Съели Фракию, съели Трабзон, съели Болгарию, от Великой Византии царь град до Морея остались. И помощи ждать неоткуда, не от латинин же. Клирики помрачнели, а я добавил. Сколько град Константинов простоит против турецкого потопа? Десять литов? Двадцать? Много пятьдесят? Вот чтоб я помнил, когда турк с Византией покончит. Но Сулейман Великолепный, про которого я знал из любимого Ольгиного турецкого сериала, правил как раз в самом начале XVI века. И как раз в Стамбуле. Значит, до конца века турки Царьград точно возьмут. И надо успеть как можно больше оттуда полезного народу выдернуть. Ну и сколько можно своих людей там обучить. Вот и пойдет, Никула, сперва Герасима уговаривать, а потом Колю уговорит, в чем я не сомневаюсь, из Смоленска под Днепру в Киев, дальше в Крым и с в Царьград. Сманивать ремесленников и архитекторов искусных, узнавать, есть ли кто из алхимиков. Уж не золото ли дьявольское тебе нужно? вскинулся Зиновий. Мне нужны их приборы и гумен перегонные кубы, сосуды, чаши, резцы, лжицы и книги, как можно больше книг. Тут возражений не последовало. Учиться, учиться и учиться, для чего крайне необходимы книги и наставники. Вопреки сложившемуся у меня со школы мнению, литературы тут хватало. И не только духовный или апокрифов. Каждый князь, как минимум, читал Александрию поучение Владимира Мономаха, И в и Водияни. лежали в княжарнях списки сказаний об Индийском царстве, повести о Бакире Премудром, о разорении Рязани Батыем, о посаднике Шили, о взятии Царьграда крестоносцами, о тимир Аксаке. Читали про татарского баска Шивкала, Задонщину, Мамаева побоище, о нашествии Тахтамыша, ехиднейшую повесть о Митяе. Это не говоря уж о том, что каждый образованный человек, совершавший путешествия в дальние страны, непременно писал хождения, дорожные дневники и заметки. Так что есть у меня шанс войти в историю как создателю крупной библиотеки, а чтобы не постигла ее судьба книг Ивана Грозного, размещу ее в спокойном месте, до которого ни один враг не достанет за всю российскую историю, В Кирилло-Белозерском монастыре. Ну и кое-какие меры насчет пожарной безопасности, тоже приму. Есть у меня идейки. На обратном пути я с удовольствием заметил, что сжать успели все. Во всяком случае, те поля, что были видны с дороги. Успели и повязать снопы, и собрать их в бабки по 6-8 штук, стоя колосьями друг к другу, накрытых сверху еще одним снопом. И точно, издалека очень похоже на бабу в платье. В Радони же властель обрадовал, что вместе с ратными успели не только убрать, но и свести к большому Авину немалую часть. И работы осталось немного, довести остатки да высушить все. Как будут сушить при дождении, ясно, но вопросы я придержал и переглянулся с Никулой и Соцким. Задержимся на денек? Сушили в авине, выстроенном над ямой поодаль от жилья. Свезенные с полей мокрые снопы закидывали деревянными вилами через сенцы на и сушила. Насаживали вплотную. Как только набивали всю площадь, начинали ставить второй ряд колосьями вверх и вниз, попеременно и так далее, пока места хватит. Ребятня и бабы тем временем натащили негодного дерева, коряк, пеньков, кривых сучьев до да коры. Все это богатство складывали в ямник под Авином, а потом в подлаз нырнул мужик, повозился там с огнивом и трутом и выскочил, когда пошел едкий дымок. Деревянный мусор разгорался, горячий дым валил все гуще и выбивался из-под засыпанного землей и крытого соломой наката. Вокруг, мокрые, обтруханные соломой, но довольные, стояли и смотрели на дело рук своих ратные и мужики вперемешку. Даже книжник Никулы не удержался и тоже набивал овин вместе со всеми. Один я торчал без дела. Впрочем, из меня крестьянин — полное говно. Всю ночь у Ямника, сменяя друг друга, сидели мужики и следили за огнем. Не хватало еще такими трудами собранный урожай спалить по оплошности. На утро сухие снопы поволокли обмолачивать, а волостель, сияющий как масляный блин, провожал нас в Москву, не переставая благодарить и кланяться. Под Москвой поля стояли голые, только кое-где виднелись невывезенные бабки или одна-две специально оставленные до снега. В деревнях рвали здешний картофель позднюю репу, основу питания на Руси лет на трист вперед. Тут, коли запас на зиму телегу репы, значит, до весны протянешь. Бабы вязали собранный лук в косы и таскали в избы, где он будет висеть всю зиму у печей. При виде этой постарали Никулу пробило на философию. Отрадно Богу христианский род, работающий на земле зреть. Каждый свой труд знает, каждый Божьей милостью плоды труда своего получит. И никто, кроме него самого, сей труд не свершит. Каждый в своем дому живет. Дома тоже почти одинаковые, что у смерда, что у князя. В основе четырехугольная бревенчатая клеть, к ней прирублено еще несколько. Только в тереме больше горниц, а у крестьянина одно жило а вокруг него в таких же клетях-подклетах и житница, и хлев, и сенник, и бог весть еще что. Впрочем, у меня точно так же — подклеты, в них службы, в клетях жилье, в горницах, светелках, мастерские, вокруг конюшни и амбары для сена и зерна, прям как у крестьян, только размерами и числом поболее, да крыш местами с позолотой». И княжеский двор, по сути, та же крестьянская семья, но большая и без родственных связей. Все от последнего закупа до великого князя верят одинаково, говорят одинаково, думают одинаково и работают от мало до велика. Вот здесь праздных в принципе невозможны такие персонажи, как моя Ольга, чтоб по кабакам и вернисажам разгуливать и заниматься только своей собачкой. Здесь боярыни и княгини не лясы точат, а занимаются немалым хозяйством. Ведают запасами, кухней, челядью, теми же рукодельницами, портами, то бишь одеждой, бельем, хранят мягкую рухлядь. Ух, даже голова закружилась, когда представил, что там на тонкие машины плечи упало. Надо бы узнать, справиться или нет, а коли нет, найти и в помощи еще двух-трех ключниц. Пусть они сейчас в самую горячую пору, когда надо принимать корма и заложить их на хранение, помогут, а потом мне доложат. Вот так. Никаких ресторанов, отелей, клинеров и прочего аутсорса. Сперва бы до управляющих дорасти, чтобы сбросить на них часть вопросов. Забыть и спрашивать только за результат. А пока хочешь, чтобы сделали хорошо, Если не сам делай, то сам вникай до последней мелочи. И как у земледельца лени и грехи покажут себя осенью в урожае, так у князя его каждодневные дела и заботы проявятся потом, позже, иногда через несколько десятилетий или даже веков. С Никулина меня тоже пробило, и до холодного ужаса в сердце я осознал, насколько мои деяния могут поднять или угробить страну. И что вот эта общая жизнь — основа единства, которая помогала русским выстоять во всех невзгодах, прежде чем выросло сильное государство. Даже слишком сильное. Всегда у нас был перекос в сторону единого начала против общественной жизни, чересчур велик уклон в военно-феодальную сторону. Слишком люди-государевы выше презренных коммерсов. Возможно, таков путь, избранный московскими князьями. Но я попробую малость повернуть. Нельзя государство без предприимчивых людей и без различных мнений, а идейный и экономический базис только так и родится. Приказом сверху не насадишь. Думать разно, но при тревогах собираться заедино и действовать совокупно. Как-то так. Пока же вся элита мыслит в категориях войны и сопряженного с ней грабежа. А нужно, чтобы и о развитии заботились. Не просто свел мужиков у конкурента и у себя поселил, а со своей вотчиной сумел добиться большего. А то так и будем воевать сами с собой, по пусту тратя силы. Вон как сейчас Литва воюет. «Шляхт Луцкая, да преж к рулю верная, ожесточилась и за Свидригайлу ополчилась». Докладчиком по литовскому вопросу выступал, естественно, Патрикеев, как самый знающий тамошние расклады. «Князь Фёдор Несвицкий к оберестью придя, стоял три дни, бересть взяв и сжёг. Пришёл следом Жигманд». И только ж от Свидригайловых наместников город взял. От Берестия ныне одни разваленные еси. Да уж, гражданская война во всей красе. И брат на брата, король Егайла, послов своего родного брата и схватил и выдал двоюродному брату Сигизмунду. А тот их велел утопить. С дипломатической неприкосновенностью тут пока месту очень трудно. Не укоренилось еще такое понятие. Свидригайлы же в отместку послов Жигмонтовых утопив, так друг друга и не признав. Весело Гедеминовичи живут, не соскучься, не дай бог нам так же. Людишки же толпами к сведрегайле бегут. Он же троки и ковну в четыре дни приступом взял и так також сжег ополонившись о многих людишек и Посекоша, Вильну страх обуял, Жигманд ежечасно изменного умышления опасается. И кого отступником посчитает, того немедля казнит. Хм, вот даже родную историю не помню, че уж говорить о Литве. раз что в названных местах опознал тракой Каунас и Вильнюс. Но, судя по всему, там православная партия сейчас сильна и может у нее разорвать. Как бы ей помочь? Войск не пошлешь, это прямая война с Польшей. Опять же, ханул у Мухаммед союзник Сигизмунда. Стоит войско отослать, жди татарского набега. А нам только такого счастья и не хватает. Думай, голова, думай. Юрий Патрикеевич, а что, князья Можайские до кончания подписали? «Так, княж, только не прогневайся, но веры Ивану Андреевичу нет. Переметнет, сколь выгоду себе увидит». «Это да, кузен мой производит впечатление человек скользкого, ненадежного, думающего только о себе. Такие идут рядом, пока у меня сила, а стоит чуть ослабнуть, вильнут и поминай, как звали. не нашим, не вашим, а только о своем кармане». Как волк говорит, такой в церкви заполушку пернет. А если в Свидригайловой разборке с Жигмандом влезть, то Можайское княжество, как самое западное и граничащее напрямую с Литвой, ох, как важно становится. Думай, голова, думай. Ну, положим, против Улу Мухаммеда встанет его давний соперник, Сид Ахмат, внук Тахтамышев, союзник как раз Свидригайлы. Но чтобы мне руки развязать, он должен напасть на Мухаммеда первым. А как этого добиться?» Почти весь урожай по докладам данщиков и волостелей успели убрать до того, как пошли затяжные дожди. Дороги мгновенно раскисли, и наши выезды на Кучково поле каждый раз становились все короче. И кони уставали месить грязь, и мы быстро промокали до нитки. Вот и в этот раз не угадали. Просвет между тучами затянул, и едва мы покинули посад. А стоило лишь пару раз сойтись-разойтись, как снова полило. И панчи мгновенно отяжелели от влаги, напиталась сбруя, промокли гривы лошадей. Мы повернули обратно, миновали сады и Златоустинский монастырь, и уже свернули в Дмитриевскую улицу. Когда хлынуло уже серьезно, одно счастье, такой потоп ненадолго. И мы всей кучей приткнулись под ближайший навес у корчмы на самом краю города. Внутрь не полезли, там и без нас хватало спасавшихся от дождя. Хотя, судя по звукам рожка и бубна, народец мог привалить и раньше, послушать песни. Под дождь выскочил мужик и, заворачивая подол рубахи, пробежал за угол, а из распахнутой на мгновение двери донеслись еще и припевки и потешки. — Ага, кубарина-боярина! — Ага, скоморохи людей веселят не иначе. Хляби небесные мало-помалу иссякли. С Дмитриевской, настороженно нас оглядев, в корчме свернули три угрюмых и промокших всадника. — Владычная! как о само собой разумеющемся сообщил волк. Теперь уже и я понял, что одеты молодцы, так сказать, более строго, с преобладанием черного цвета. Такие кафтанцы носили митрополитчие дворяне и сыны боярские. В ратную пору они воевали отдельным полком, а мирное время служили владыки данщиками, волостелями, охраняли палаты и дворы митрополита, или вот ездили по разного рода поручениям. Верховые спешились, двое кинули по воде третьему и полезли внутрь. Песни и музыка мгновенно оборвались, и через минуту один владычный выволок за шкирку мелкого мужичка с растрепанной бороденкой, второй следом нес бубен, рожок и маленький в локоть гусельки. — К владычному двору направешь. Не то чтобы осуждающий, скорее с сожалением протянул у меня за спиной один из молодших. Не любит церковь скоморохов, считает бесовщиной и в церковной ограде хоронить запрещает. А других развлечений разве что хороводы и кулачный бой. Но как ни старались клирики, как ни давили, все равно скоморошество выжило. А раз не можешь предотвратить, значит, надо возглавить. «Эй, ну-ка сади!» Крикнул я владычным, уже потянувшим временные веревки седел, чтобы вязать скомороха. Первый из них, видно старший, недобро оглядел нас, заляпанных грязью с ног до головы на таких же грязных конях. Ступайся мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу! На автомате вырвалось у меня. Отвали, уже злее сказал первый и положил лапищу на рукоять сабли. Гридни немедленно сдвинулись вперед, закрывая меня. — Шапки долой! — рявкнул волк. — С князем говоришь! Злой взгляд сменился ошарашенным. Потом в нем мелькнуло узнавание, оторопь, страх. Трое немедленно обнажили и склонили головы, но скомороха не выпустили. — Этого я забираю. Гусли тоже давай сюда. До фроловских ворот мы добрались, как только ослаб дождь. Один из молодших держал под суконным плащом япончой бубен, другой — гусли. Третий засунул рожок себе за пояс. Скоморох, назвавшийся Ремезом, бежал, держась за стремя волка и отскальзываясь в лужах. Стоило нам перекреститься на надвратную икону Спаса, как сзади по бревнам моста прогрохотали копыта, и взмыленный посыльный прокричал «Раступись!». Но в воротах расступаться некуда, и он неволе остановил запаленного коня. Увидел меня, сорвал шапку и, поклонившись до конской гривы, тяжело произнес. «Юрьевичи, Костромух изгоном взяли!»